Дверца была немного утоплена в стене корабля. Она уходила под обшивку. «А что, если попробовать столкнуть ее в бок «Так не бывает, но если корабль летит, лучше, чтобы дверь сама случайно не открылась». Олег сказал Дику, «Дай нож». Тот кинул Олегу сломанный нож, сунул руки под мышки и принялся притоптывать. Замерз. Даже он замерз. «Пошел сухой снег».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 Они не стали зажигать факелы. Факелы давали мало тепла, зато долго горели. — Там тепло? — спросила Марьяна. «Нет — Нет, — Олег принюхался. В корабле сохранился чужой опасный запах. Ступить внутрь было боязно. Но Олег вдруг понял, что теперь он главнее дико, что дику страшно.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 конечно помню сорок четыре меня отец просил зайти и посмотреть как все там у нас сто десятое а ты ведь родился на корабле олег не ответил да вопросы не требовал ответа на странно было что марьяна думает так же как и он олег отвел в сторону дверь и отпрянул он забыл что этого надо было ожидать есть такие краски